Миф второй. Без таланта ничего не получится. Моя шестилетняя дочь Настя рисует домик. К ней подходит подруга, Ясмина, и говорит. «О, здорово, у тебя так красиво получилось!» «Конечно, у меня ведь талант!» Гордо заявляет Настя. «А у тебя есть талант?» «Не знаю, наверное, есть, но не в рисовании». Знаете, почему этот диалог удивителен?» Потому что я ничего и никогда не говорила дочери про талант. Да, я хвалила ее рисунки, когда они получались хорошо. Но я никогда не указывала, что у нее в чем-то есть талант. Вы спросите, почему? Потому что я не верю в талант. Задумайтесь. В разное время и в разных культурах существовали разные мерки таланта. С самого детства культура нежно шепчет нам на ушко про талант. Мы слышим про него от людей, из кино, из сериалов, и это откладывается у нас в голове. Даже маленькие девочки уже где-то слышали о нем. Что уж говорить про нас, взрослых. Многие уже поставили на себе клеймо «таланта нет», а значит, даже пытаться бесполезно. Что же в этот момент происходит в коммерческом творчестве? Там тоже ищут талантливых? Вовсе нет. Там царствуют конкретные показатели. Спрос, результаты продаж, цифры и факты. В своей практике я не раз убеждалась, что можно преуспеть и без таланта. Поверьте, талант — это далеко не первое, о чем вам нужно позаботиться, когда вы решите зарабатывать на своем творчестве. Откуда такая уверенность? Я сейчас приведу пример, и вы сразу поймете, почему я так скептически отношусь к понятию таланта. Я постоянно посещаю конференции коммерческих дизайнеров в Европе. Встречаясь с профессионалами, которые делают логотипы, айдентику и многое другое для крупных компаний. Они собираются вместе и обсуждают результаты. Как они сделали дизайн, почему выбрали именно этот цвет, как отреагировала аудитория на выбор шрифта и так далее. В их работе есть важный момент. Для каждого решения должно быть обоснование. Есть аналитика, планирование и расчеты. Никогда на таком собрании человек не сказал бы «Мы сделали так, потому что у нашего дизайнера такой выдающийся талант, закачаешься». Именно поэтому наша рекламная кампания была успешной. Вот прошлый дизайнер был не таким талантливым, поэтому и вышло так себе. Абсурд? Я тоже так думаю. Какие условия нужны для успешной монетизации любого творчества? Я столько раз видела, как работают титаны креативного бизнеса, что поняла. В коммерческом творчестве есть много условий для успеха. И талант не в их числе. Когда начинается рекламная кампания, то подключают аналитику. Собирают данные об интересах людей. Их действиях на рынке. Но все это лишь инструменты. Они подчиняются более общим и важным условиям, без которых нет смысла, Не собирать данные, не продавать что-либо. Условие первое. Понимание трендов. Чтобы продукт или услуга пользовались спросом, надо, чтобы они были в тренде. И речь не только о рисовании, но и о любой креативной деятельности. Захотели шить платья и продавать их? А какой фасон и цвета сейчас в моде? Это первый вопрос, который нужно себе задать. Условие второе понимание, кому это нужно. Когда вы отчетливо представляете, для кого создаете свое творчество, то лучше понимаете, что и как сделать. Торты для дней рождения могут отличаться от свадебных, а торт для дедушки будет отличаться от сладостей для трехлетней девочки. Посмотрите на свой продукт или услугу и задайте следующие вопросы. Для кого я это делаю? Кому это нужно и почему? Условие третье. Понимание, как клиент может это использовать. С тортами все просто. Надо, чтобы вышло празднично и вкусно. Но вот с рисованием другая картина. Многие создают логотипы и даже не представляют, как клиент сможет их использовать и сможет ли вообще. Вписывается ли он в корпоративную культуру и цвета, какие смыслы и настроения передает. Я часто вижу, как дизайнеры создают нечитабельные лого, которое нельзя разместить даже на визитку, не говоря уже о том, чтобы сделать вывеску. Поэтому клиенты уходят недовольными, если вообще согласятся платить за такой результат. Важно, чтобы ваш креатив стал вожделенным продуктом для клиента. Третий вопрос, который нужно себе задать. Сможет ли клиент использовать мой творческий продукт? Когда вы разберетесь с этими тремя условиями, то будете фокусироваться на действительно важных вещах, а не на таланте. Три главные движущие силы. Вероятно, вы слышали про правило «десяти тысяч часов». Его упоминал писатель Малкольм Гладуэлл в своей книге «Гении и аутсайдеры». Классная книга. Но само исследование провел не он. Представьте, психолог по имени Андрес Эриксон из Университета штата Флорида решил поставить эксперимент над студентами Берлинской музыкальной академии. Никаких страшных опытов, как в фильмах про эксцентричных ученых. Нет, Андрес просто считал, сколько времени каждый студент тратит на игру на скрипке. Затем он разбил участников эксперимента на группы, Те, кто практиковался 10 тысяч, 8 тысяч и 4 тысячи часов. И вот что он выяснил. Оказалось, что десятитысячники – это лучшие музыканты в академии. Восьмитысячники – посредственные, а наименее способные – четырехтысячники. Почти такие же результаты получились и у пианистов. И многие стали считать это правилом, которое подходит ко всем сферам жизни. Много практиковаться даже важнее, чем быть талантливым. После этого исследования у нас появилось подтверждение, что талант не нужен, можем выдохнуть. С другой стороны, появляется опасение, что без наличия 10 тысяч часов и начинать не стоит. А найти эти 10 тысяч часов – почти нереальная задача. Хотите пример, об которой разбивается эта теория? Спортсмены. Они могут упорно совершенствовать свои способности, но есть пределы физических нагрузок, которые может выдержать организм. И возраст, кстати, не последний фактор. Моё мнение такое. Я считаю, что правило 10 тысяч часов слишком общее. В некоторых направлениях творчества его легко можно обмануть. Собственными глазами я видела, и сама через это прошла, что можно достичь успеха быстрее, знаете как? если выбрать узкую специализацию. Сейчас объясню. К примеру, вы решили стать дизайнером, но это слишком общее направление. Задумайтесь, сколько всего в понятии дизайн. Ни один человек на нашей планете не может честно сказать, «Я знаю о дизайне все». Зато вы можете изучить какое-то узкое направление дизайна. Скажем, создание логотипов или литтеринга для того, чтобы рисовать их на продажу. Не надо знать ничего о дизайне интерьеров или о ландшафтном дизайне. Но и это еще не все. Выделю три главные движущие силы, которые помогут любому из вас добиться результатов быстрее, чем за 10 тысяч часов. Первое. Мотивация к действию. Есть мотивация, есть стремление к изменениям и развитию в ускоренном темпе. Найдите свое «шило». Оно может проявиться, когда вы недовольны чем-то в своей жизни и хотите что-то поменять. Или когда просто устали от однообразия, а душа просит приключений. Для того, чтобы мотивация появилась, важно окружить себя информацией о предстоящем деле и о тех плюшках, которые оно вам принесет. Узнавайте как можно больше, представляйте, как занимаетесь этим и следите за теми, кто преуспел. Чем глубже вы будете вникать в тему, тем живее будет ваш интерес. Второе. Готовая система. Представьте, вчера вы ничего не умели. К вам пришел загадочный человек и подарил список. В нем указано, чтобы стать успешным в продаже плюшевых слонов, выполните эти шаги. Первый, второй, третий. По этому списку работали уже 10 человек. Они стали миллионерами, продавая плюшевых слонов. Чувствуете? Продуманный, взятый из практики алгоритм, может сотворить из любого новичка, настоящего специалиста по продаже своего творчества. Третье. Толковый наставник. Люди, социальные существа, согласны? Для нас важен авторитет человека, когда речь заходит о ценности идей. Оно и понятно. Если кто-то успешный предложил идею, значит, она хороша. А если прохожий выкрикнул вам совет, на него можно не обращать внимания. Но есть и еще один момент. Важно найти наставника, реального практика, человека, который сам пробовал, делал и ошибался, настоящего мастера своего дела. Когда я смотрю на своих учеников, то вижу, как все эти три движущие силы работают в едином потоке. Человек узнает о прибыльном творчестве, появляется мотивация. Затем профессионал объясняет ему готовую систему. Приведу один пример из своей жизни, когда мне довелось прокатиться на трех китах впервые в жизни. Как это было у меня? Я заканчивала школу, готовилась к поступлению в лучший экономический университет Петербурга. Я давно этого хотела, поэтому мотивации у меня был полный мешок и еще два лукошка. Тем более, из экзаменов мне нужно было сдать только математику, остальные за меня сдал мой красный диплом. Но с математикой у меня были натянутые отношения. По дороге с уравнениями и графиками я катилась со скрипом, пока один человек не смазал колеса моей математической тележки. Я нашла отличного преподавателя. Эта женщина искренне любила свой предмет. К тому же у нее была своя система подачи материала. Она могла объяснить сложные вещи простым языком. С таким подходом я настолько быстро освоила нужные темы, что никто бы и не догадался сказать, что у меня нет таланта к математике. Я быстро щелкала любые задачи. В итоге я без проблем сдала экзамен и поступила. Заметили? Я получила мотивацию, отыскала профессионала и получила от него пошаговый алгоритм – К сожалению, сложно найти крутого педагога, который бы до безумия любил свое дело и при этом мог разложить всю информацию по полочкам. Именно поэтому я много вкладываюсь в то, чтобы быть таким педагогом для своих студентов. Я всегда помню про главные движущие силы. И в своей школе я действую так. Первое. Собираю свои ошибки и победы и ищу взаимосвязи. Так появляется система. Второе. Совершенствую, пока не увижу, что алгоритм подходит не только мне Третье Удостоверяюсь, что методика работает для моих студентов У меня была ученица Ирина, которая никогда раньше не рисовала, кроме как на уроках ИЗО в школе Она сомневалась в своих силах и предсказывала, что ничего не выйдет, потому что у нее нет опыта и таланта Но все-таки переступила через свои сомнения и начала заниматься по системе Сначала разобралась с графическим редактором, потом поняла, какие стили сейчас в тренде, изучила их, открыла свой онлайн-магазин. И внезапно ее иллюстрации начали продаваться. Ирина не могла похвастаться, что узнала абсолютно все о графическом дизайне, но в своей узкой области она за четыре недели создала несколько прекрасных продуктов. Дальше начала происходить мистика дочерины с восторгом смотрела на модные мамины рисунки и с гордостью рассказывала друзьям про онлайн-магазин своей мамы. И в итоге решила стать графическим дизайнером. Муж, который никогда не поддерживал почеркушки своей жены, увидел результат. Крутые рисунки, которые печатают на чехлах для телефонов, планшетов и даже на футболках. Это уже совсем не похоже на рисование в стол. Это настоящий и достойное уважение творческий бизнес-проект. Глаза Ирины горят. Каждое утро она просыпается с удовольствием. Любимое дело приносит доход. Ее семья ценит и уважает ее работу. И в жизнь приходит гармония. И все это без так называемого таланта. За 4 недели жизнь повернулась на 180 градусов. Упражнение. Поразмышляйте о своей мотивации к изменениям, что привлекает вас в творческом заработке. Подумайте и запишите, где вы можете взять проверенную систему, чтобы скорее прийти к цели и без таланта. Кто мог бы быть вашим наставником на творческом пути? Без таланта все получится!